Миккан стадия двадцати девяти. Дело усиливалось для людей, пока люди, постановленные из Урайша, не поднялись и демонтировали этот несправедливый эксклюзивный.